«Ну вот», — сказала она через полчаса. Они сидели на ложе, держась за руки. «Я рассказала тебе то немногое, что знаю о себе. А знаю я о своем прошлом только со слов других. Настоящее я вижу ясно в моем зеркале мира. Будущее я тоже могу видеть, но смутно. Да и не все я понимаю из того, что вижу». Я родилась здесь, как и моя мать и моя бабка. В жизни каждой королевы рано или поздно появлялся возлюбленный. Порой они приходили сюда так же, как ты. Мать рассказывала мне, что ее мать ушла из долины в поисках возлюбленного и пропадала долго, многие годы. Так же поступила и моя мать. Я знаю потайной ход, где давно умершие конкистадоры охраняют тайны Майя, и где стоит сам Даваско. шлем которого этот пёс Торрес сумел дерзость украсть и выдать за свой собственный. Если бы ты не явился, я тоже вынуждена была бы отправиться разыскивать тебя, ибо ты мой суженый и предназначен мне судьбой. Вошла прислужница, за которой следовал копьеносец. Фрэнсис трудом уловил, о чём они говорили на своём занятном староиспанском языке, сердясь и в то же время радуясь, Королева вкратце передала ему содержание их разговора. «Мы должны сейчас же идти в большой дом. Там будет свадебная церемония. Жрец солнца упрямится, не знаю почему. Быть может, от того, что ему не дали пролить вашу кровь на алтаре. Он очень кровожаден. Хоть он и жрец солнца, но разумом большим не обладает. Мне донесли, что он пытается восстановить народ против нашего брака. Жалкий пес. Она сжала руки». Лицо ее приняло решительное выражение, а глаза засверкали царственным гневом. «Я заставлю его поженить нас по старинному обычаю. Перед большим домом, у алтаря Бога Солнца».